Помню как... с особым и неизъяснимым наслаждением. Воспоминания — одна из наград, которые приносят возраст, и при этом награда сладостная. К несчастью, вам очень часто хочется не только вспоминать, но и рассказывать. Постоянно повторяйте себе, что людям скучно слушать вас. В самом деле, с какой стати их должна интересовать ваша жизнь, а не их собственная. В молодости они порой снисходят до вас из соображений исторической любознательности. Полагаю, — вежливо интересуется юная особа, — вы помните все о Крымской войне. Почти оскорбленная, я отвечаю, что для этого еще недостаточно стара. Я категорически отбрасываю возможность своего участия в восстании сипаев в Индии, но согласна поделиться всем, что знаю об англо-бурской войне, потому что мой брат сражался в Южной Африке. Первое воспоминание, которое возникает у меня в памяти, — отчетливая картина. Я иду с мамой по улицам Динара на базар. Мальчишка с тяжеленной корзиной пирожков на полном ходу пулей врезается в меня, расцарапывает мне руку и чуть не опрокидывает на землю. Больно. Я заливаюсь слезами. Мне, наверное, лет семь. Мама, превыше всего ставящая стоицизм поведения в общественных местах, тихо увещевает. «Подумай», — шепчет она, — «о наших храбрых солдатах в Южной Африке». В ответ я реву еще громче. «Не хочу быть храбрым солдатом! Я хочу быть трусихой!» От чего вспоминается то, а не другое? Жизнь вереница диапозитивов. Вы сидите и смотрите на экран. Хлоп! Я совсем маленькая, ем шоколадные клеры на своем дне рождения. Хлоп! Прошло два года, и я на коленях у бабушки со связанными в заправду руками и ногами. Я цыпленок, прибывший только что от мистера Уайтли и приготовленный для духовки, и я почти в истерике от смеха. Всплывают мгновения а между ними долгие месяцы или даже годы. А что же происходило тогда? И поневоле возвращаешься к вопросу Пергюнта. Где я был? Я сам? Я весь? Я настоящий? Нам не дано знать всего человека, хотя иногда в ярких мгновенных вспышках мы видим его истинным. Думаю, что воспоминания, какими бы незначительными они ни казались, как раз и высвечивают внутреннюю человеческую суть. Я сегодняшняя точно такая же, как та серьезная маленькая девочка с белесыми льняными локонами. Дом, тело, в котором обитает дух, вырастает, развивает инстинкты, вкусы, эмоции, интеллект, но я сама, я вся, я настоящая Агата, я остаюсь. Я не знаю всей Агаты. Всю Агату знают один только Господь Бог. Вот мы проходим все поочередно. Маленькая Агата Миллер, юная Агата Миллер, Агата Кристи и Агата Меллоуэн. Куда мы идем? Конечно же, никто не знает. И именно от этого перехватывает дыхание. Я всегда считала жизнь захватывающей, и думаю так до сих пор. Мы мало знаем о ней, разве что крошечную частичку собственной, как актер, которому предстоит произнести несколько строк в первом акте. У него есть напечатанный на машинке текст роли, и это все, что ему известно. Пьесы он не читал, да и зачем? Все, что от него требуется, это произнести. Телефон не работает, мадам. И исчезнуть». Но когда в день спектакля занавес поднимется, он увидит всю пьесу и займет в ней место наряду с остальными персонажами. Думаю, что быть частичкой чего-то целого — одно из самых увлекательных таинств жизни. Я люблю жизнь, и никакое отчаяние, адские муки и несчастья никогда не заставят меня забыть, что просто жить — это великое благо.